Мне это было гораздо нужнее, ведь он уже привык к подобным сценам. Старая кономка моих родителей, продолжал он, Сострова х и л л е р в Зейдерзе. Как вы, наверное, заметили, они там немного старомодны по части одежды. Она живет у нас всего несколько месяцев, но вы сами видели, как умело она управляется с Трудди, а. Труди. По умственному развитию она еще восьмилетний ребенок. Последние пятнадцать лет она сохраняет этот уровень. Ей всегда будет восемь лет. Вы, может быть, уже догадались, что она мне не дочь, но сильнее я не мог бы любить и родную дочь. Это дочь моего брата. До последнего года мы работали вместе с ним, я по борьбе с наркотиками, он начальником охраны в одной нефтяной компании. Его жена умерла несколько лет назад, а потом он и моя жена погибли в а в т о м о б и л ь н о й к а т а с т р о ф е В прошлом году кто-то должен был позаботиться, о т р у д н е Я ее у д о ч е р и л Я не хотел этого делать. А теперь не могу без нее жить. Она никогда не повзрослеет, мистер ш е р м а н И все это время его подчиненные, вероятно, считали, что он преуспевающий начальник, который только и думает о том, как бы посадить больше преступников за решетку. Сочувственные речи и соболезнования никогда не были моей сильной стороной, и поэтому я сказал, этот ее порок. Когда он возник, Бог ее знает. Много лет назад, за много лет до того, как о нем узнал мой брат, некоторые из инъекций были сделаны совсем недавно. Она проходит курс лечения. По вашему, слишком много инъекций? По-моему, да. х е р т а с т оржит ее как коршун. Каждое утро она водит ее в о н д е л ь парк. Руди любит кормить птиц. Днем она спит, но иногда Хертак вечеру устает, а меня часто по вечерам не бывает дома. Вы думаете, за ней следят? Боюсь, что да. Не знаю, как им это удается, и они хотят через нее оказать на вас давление. Конечно, что же еще? У нее нет денег, чтобы платить за наркотики. Но они идиоты не понимают, что я скорее соглашусь, чтобы она медленно умирала на моих глазах, чем скомпрометирую себя. Поэтому они и продолжают стараться. Вы могли бы поместить ее под круглосуточное наблюдение? Это можно было бы сделать только официальным путем, а официальная просьба подобного рода автоматически попадает в органы здравоохранения. И что тогда? Клиника, согласился я, для умственно отсталых и она никогда бы оттуда не вышла. Да, никогда бы не вышла. Я не знал, что еще сказать, кроме до свидания, поэтому я встал, попрощался и ушел. Глава четвертая. Остаток дня я провел в своем номере, просматривая тщательно подобранные и снабженные перекрёстными индексами протоколы и дела, предоставленные мне управлением полковника Деграфа. Они включали все известные в Амстердаме за последние годы факты и судебные процессы, связанные с употреблением наркотиков. Читая их, было довольно интересно, конечно, если интересоваться последствиями наркомании, то есть смертями, деградацией, самоубийствами, разрушенными семьями, загубленными карьерами. Но для себя лично я ничего не извлёк из этих материалов. Я потратил целый час, пытаясь перекроить и систематизировать перекрестные индексы, но ничего не получилось. Не было даже намека на какую-либо закономерность. Я сдался. в ы с о к о и з о щ р е н н ы е умы д е г р а ф а Иван Гельдер, вероятно, напрягали всю свою мощь. А если уж им не удалось установить никакой закономерности, то мог ли я быть более удачливым? К вечеру я сошел в холл и отдал свой ключ администратору. Улыбка помощника администратора, сидевшего за столом, была чуть менее зубастой, чем накануне. Он улыбался почтительно и даже, как будто извинялся, очередной трюк. Видимо, ему рекомендовали применить по отношению ко мне какую-то новую тактику. Добрый вечер, добрый вечер, мистер Шерман. т и р а б е з н о с т ь п о н р а в и л с ь мне еще меньше, чем его обычная манера. Боюсь, что вчера я был несколько резок, но видите ли, Пустяки, мой дорогой Пустяки, я не мог позволить какому-то администратору отеля превзойти меня в любезности. В данной ситуации это было вполне понятно. Вы должно быть испытали сильное потрясение. Я взглянул на дождь за окном. Между прочим, путеводители об этом умалчивают. Он широко улыбнулся, словно ни разу не слышал этой идиотской шутки, и не без ехидства добавил: «Едва ли хорошая погода для прогулки, мистер ш а р м а н н о Я не собираюсь п р о г у л и в а т ь с я Сегодня вечером я в з а н д а м е «В Зандами? Он поморщился. весьма вам сочувствую, очевидно, он знал о заандами больше меня и неудивительно, ведь я только что нашел это название на туристской карте. Дождь-то да дождь, а шарманка все еще продолжала завывать и взвизгивать. На этот раз она издевалась над Пучини. Я подошел и постоял некоторое время. не столько слушая музыку, музыкой назвать это было совершенно невозможно, сколько незаметно разглядывая группку и з м о ж д е н н ы х и плохо одетых подростков, явление весьма редкое для Амстердама, где не очень з а б о т я т с я об умершевлении плоти, опершись руками на шарманку, они, казалось, забыли от восторга все на свете. Мои мысли были прерваны хриплым голосом, раздавшимся у меня за спиной. Мистер любит музыку. а б е р н у л д с какой-то старец улыбался мне испытующей улыбкой. Ничего не поделаешь. г р е ш е н вот и я тоже. Я пристально посмотрел на него, ибо по природе вещей жить ему осталось недолго, и у него оставалось еще мало времени для покаяния. Я улыбнулся ему д о б р о й улыбкой. Как один любитель музыки может улыбаться другому, я обязательно вспомню о вас сегодня. Я иду в оперу. Минхер очень добр. Я бросил две монетки в жестяную банку, которая таинственным образом внезапно ощутила с ь перед самым моим носом. Минхер слишком добр. Учитывая мои подозрения относительно шарманщика, я подумал то же самое, но благосклонно улыбнулся и, вернувшись на тротуар, кивнул швейцару с какой-то ловкостью, доступной только швейцарам. Он из ничего материализовал такси. Я сел в машину и велел ехать в аэропорт Схипхол. Машина тронулась, но у первого же с в е т о ф о р а я выяснил, что тронулись не только мы. За нами на совсем небольшом расстоянии следовал желто-полосатый Мерседес такси, который я тот час узнал. Я уже несколько раз видел его на стоянке у отеля, правда, это могло быть и совпадением. Загорелся зеленый свет, и мы направились в в и з е л ь с т р а т Такси последовало за нами. Я т р о н у л ш о ф е р у з а плечо. Остановитесь здесь, пожалуйста, я хочу купить сигарет. С этими словами я вышел. Мерседес, который шел непосредственно за нами, тоже остановился. Никто в него не сел, никто из него не вышел. Я вошел в холл гостиницы, купил совершенно ненужные мне сигареты и снова вышел. Мерседес оставался на месте. Мы поехали дальше и через несколько минут я сказал водителю: сверните направо вдоль канала п р и н с и н г р а х т Но ведь это в сторону от аэропорта, возразил он. Это как раз в ту сторону, куда мне надо. Сверните направо. Он послушался. Тот же самый маневр совершил и Мерседес. Остановите машину. Он повиновался. Мерседес тоже остановился. Совпадения могут быть самые странные, но это было уже слишком. Я вышел из машины, подошел к Мерседесу и открыл дверцу. Таксист оказался маленьким, толстеньким человечком в залоснившем синем костюме. Вид у него был отнюдь нереспектабельный. Добрый вечер. Вы свободны? Нет. Он осмотрел меня с головы до ног, пытаясь с п е р в а разыграть легкое пренебрежение, потом наглое безразличие, но и то и другое было ему не по плечу. Почему же тогда вы остановились? А разве существует закон, который запрещал бы человеку остановиться и закурить? Отнюдь нет. Только вы же не курите. Вы знаете полицейское управление на м а р н и к е Страт.